Глава 6. Мирта. После ланча, как только Энтони находит человека, который чинит нам колесо, мы опять отправляемся в дорогу, держа курс на север, и по пути до прибытия на Ноннэмки в основном молчим. Когда мы садимся на паром до Лоуэр-Мэдкемп, солнце начинает клониться к закату. Энтони, неразговорчив, на его лице сохраняется мрачное выражение. Судя по всему, он раздражен тем, что мы задержались из-за лопнувшего колеса. Я стараюсь поднять ему настроение, потом сдаюсь и остаток пути дремлю. Проснувшись, я вижу перед собой мужа, чьи карие глаза внимательно смотрят на меня. Мы сходим с парома и снова садимся в машину, но едем недолго и, наконец, пребываем в то место, где нам предстоит провести медовый месяц. Дом на берегу моря. Просто загляденье, большой, белый, с круговой верандой и темными ставнями. Въезд обрамляют высоченные пальмы, усиливая впечатление уединенности. Очень романтично. «Хозяин рыбачит на лунки с членами флаглеровского спортклуба», — говорит Антони. «Вундербильтами и прочими». «Продолжение не требуется». Есть вещи, которые не купишь ни за какие деньги. И, судя по всему, в Соединенных Штатах уважение так же бесценно, как и на Кубе. Он паркует автомобили, нас приветствует немногочисленный персонал, который во время нашего пребывания здесь будет нам прислуживать. Мы проходим по дому, и один из работников, он представился как газ, ведет нас в хозяйскую спальню и ставит мои чемоданы возле деревянного армуара напротив кровати. В комнате бледно-зеленые стены, из больших окон открывается вид на океан и песчаный пляж. Тут нет электричества, но по вечерам можно зажигать керосиновые лампы. К счастью, в доме есть водопровод, что в этих местах редкость, — говорит Гасс. Я смотрю на мужа. Энтони стоит, прислонившись к косяку и скрестив на груди руки. Когда мы выезжали из ки он снял пиджак, и опустил вверх автомобиль. Из-за приближающейся грозы сильно парит. Рукава его белой рубашки закатаны, обнажая загорелые руки, покрытые темными волосками. Его взгляд направлен на меня. Газ бесшумно выходит, и мы остаемся одни. Нас разделяет огромная кровать. Он что имеет в виду, что мы? Затылок обдает жаром. Хочешь искупаться? спрашивает Энтони. У него на губах играет улыбка, то, что он угадывает мои мысли и желание любым способом оттянуть наступление брачной ночи. После скоропалительной свадьбы мы с ним не оставались наедине в Гаване. Энтони сказал, что отель-казино не место для его жены, и нам обоим не улыбалась мысль провести ночь под крышей моих родителей. Физическая близость с малознакомым человеком и так довольно неловкая ситуация. тем более в доме, где ты выросла. «Значит, сегодня вечером уже почти стемнело», — говорю я. «Не совсем. Пожалуй, час светового дня еще есть. Пляж в нашем полном распоряжении. По крайней мере, мне так говорили», — добавляет Энтони. «И его глаза горят почти мальчишеским восторгом. Для жителя Нью-Йорка пляж, наверное, в новинку». Но главный плюс для меня в том, что это дает отсрочку от исполнения супружеских обязанностей. Он оставляет меня одну, и я быстро переодеваюсь в купальный костюм, который купила на свадебные деньги. Энтони в купальных шортах и с полотенцем на шее ждет меня у лестницы. Выходит, его багаж отнесли в другую комнату. Интересно, пока мы здесь, мы будем жить вместе? Или порознь, как мои родители на протяжении всей жизни? Супруги обсуждают подобные вопросы или они решаются сами собой по обоюдной негласной договорённости? — Готово, — спрашивает он. — Вряд ли. Я следую за ним к воде. Мы идём вдоль пляжа. Возле нас разбиваются волны. С воды задувает ветер, слегка смягчая жару, но воздух непривычно липкий, насыщенный влагой. Энтони подходит вплотную к воде и в этом его движении есть что-то ободряющее — доброжелательность, учтивость, стремление избавить меня от неловкости. Он грубее мужчин, точнее, юношей, к которым я привыкла. Хотя в его манерах нет ничего явно предосудительного, потому как он держит себя, невозможно не заметить, что он принадлежит к иному миру, чем тот, в котором я жила на Кубе. Кто он? Мужчина? за которого я вышла замуж. «Здесь красиво», — тихо произносит Энтони, вглядываясь в океанскую даль. «Здесь действительно красиво, дикой, суровой красотой, хотя, по правде говоря, до Кубы этим местам далеко. Наш бледно-розовый, окруженный деревьями дом в районе Мирамар в Гаване, занимает почти весь квартал». Наша семья проживает в нём на протяжении нескольких поколений, и когда-нибудь он перейдёт к моему брату Эмилио. В нём он будет растить своих детей. Я часами плескалась в бассейне на заднем дворе, так что кожа сморщивалась от воды. Всякий раз, думая о доме, представляю себе его прочные стены и яркое кубинское небо. — Ты, наверное, повидала немало красивых пляжей, — добавляет Энтони. Оба при всех ее изъянах и недостатках невероятно прекрасна. Может, в этом-то все дело. Красота — лишь одно из лезвий обоюдоострого меча. Она притягивает к себе как хорошее, так и плохое. Будешь скучать по дому? Конечно. А в Нью-Йорке мало пляжей, да? Спрашиваю я, меняя тему. В городе их почти нет, но в штате есть другие, очень симпатичные места. А где ты вырос? Мне очень хочется узнать о нем больше. В Бруклине. Там тебе было хорошо? В детстве? Ну, я бы не сказал, что хорошо. Но там я стал тем, кто есть. А сейчас? Как сложилась твоя жизнь? Должно быть теперь все по-другому? На деньги все не купишь. Так говорят те, у кого их навалом. В самом деле? Честное имя не купишь. Зато купишь светскую жену. Блеск в его глазах — скорее признак влечения, чем жадности. Это верно. Правда, со слегка подмоченной репутацией. Шучу я. По мне так с твоей репутацией всё в порядке. Меня удивляет серьёзность его голоса. Видишь ли, в нашей семье это своего рода традиция. Говорю я, пытаясь поднять ему настроение. Вот как. Мой дальний предок, Пэрес первый стремясь возвысить свое имя, завоевал себе титул и жену. Промышлял чем-то недостойным? По слухам, да. И какие же грехи за ним числились? Торговля женщинами, пиратство. Ну, тогда мы с ним поладили бы, — улыбается Энтони. Я смеюсь. Люди редко признают свои недостатки, но, опять же, это привилегия большой власти. «А кем была его жена?» — спрашивает антонь «Девушка из родовитой семьи, оказавшаяся в трудном положении. Верная супружескому долгу, она плавала на корабле вместе с мужем и так повидала почти полмира. Значит, у них все держалось надолго. По легенде, они любили друг друга. А как было на самом деле — это другой вопрос. И кто, кроме самих супругов, на самом деле знает, как обстоят дела в браке? «Наверное, ей было страшно», — размышляет он, и я начинаю подозревать, что разговор идёт не только о корсаре и его жене. Думаю, да, но она всё равно исполняла свой долг. Мы, женщины, сделаны из прочного материала. Я указываю на свой кулон, семейную реликвию, которую папа преподнёс мне на свадьбу. Это ей подарил тот корсар. «На счастье», — сказал мне отец. «Можно?» — спрашивает Энтони. Я киваю. Он берет в руки кулон, потирает пальцами золотую оправу в форме сердца и красный камень. Потом, не говоря ни слова, выпускает из рук. Кулон слегка царапает мне кожу. Энтони не отходит. Я так волнуюсь, что едва могу дышать. Первый раз мы поцеловались на свадьбе, просто и поспешно на публику. А сейчас, кажется, намечается второй. Энтони наклоняется, стирая расстояние между нами. Его губы касаются моих, мягко, нежно и почти невесомо. Меня пробирает дрожь. Я делаю глубокий вдох, сердце гулко стучит в груди, а его поцелуй становится настойчивее. Океан плещет вокруг, ветер раздувает мои волосы. Он целует дерзко, уверенно, соблазнительно, очень в его духе. Из разговоров с двоюродными сёстрами и подругами я знаю, что ему надо от меня. Ощущаю желание в его напряжённом теле, в том, как его руки касаются моей одежды, тянут бретельки купального костюма, как он прижимает меня к себе. Точно я ему отчаянно нужна. Раньше меня никто так не целовал. Энтони отпускает меня. Его глаза блестят от радости. Я подношу руку ко рту, Чувствую, как губы все еще пульсируют от прикосновения. «У нас все будет хорошо», — улыбается он. Небо его уверенность Ужин — настоящий пир из местных морепродуктов, моллюсков и красного луциана. Такого я никогда в жизни не пробовала. Я слишком нервничаю. Я устала и быстро насыщаюсь но у Энтони припасён целый ящик шампанского, который ему прислали из Нью-Йорка, и он предлагает тост за наш экстравагантный брак. После ужина мы разделяемся. Он с сигарой отправляется в библиотеку, а я иду наверх готовиться ко сну. Я моюсь в круглой ванне, чуть смазываю духами запястье и шею и выбираю самую элегантную сорочку из своего приданного. Пока я принимала ванну, Тот невидимый преобразил спальню. Повсюду горят свечи, кровать и пол усыпаны белыми лепестками в тон белоснежным простыням. Я подхожу к кровати и хватаюсь рукой за столбик. В животе нервная дрожь. На ночном столике лежит роман, который, похоже, Энтони принёс для себя. «Квартал Тортилья Флетт» Стенбека. Выходит, не порознь. Я пролистываю книгу, Судя по закладке, он дошёл до середины. Я не могу стоять перед соблазном обшарить ящики. В туалетном столике обнаруживается коробка с сигарами, чей запах хорошо мне знаком. Сигары он тоже предпочитает кубинские. Рядом пачки купюр, невероятная уйма денег. На Кубе отец на всякий случай держал деньги в сейфе. Тот факт, что Энтони... не видит необходимости их прятать, свидетельствует о его высокомерии и богатстве. А еще, возможно, о том, что он чувствует себя в безопасности. Если он действительно связан с мафией, как казалось на Кобе, значит, его слишком боятся и воровать у него не станут. Носовой платок. Я подношу его к лицу. В нос тут же бьет запах его одеколона. Я опускаю взгляд. Из глубины ящика... На меня смотрит холодная дуло пистолета. Я резко захлопываю ящик. Ничего удивительного в том, что такой, как Энтони, имеет оружие. Но одно дело — ночами мучиться бессонница из-за странных догадок, а другое — увидеть всё своими глазами. Дверь в спальни открывается. Помимо пиджака Энтони снял жилет и расстегнул две пуговицы белой рубашки. Я сглатываю. Это уже не тот мужчина. с которым я целовалась на пляже несколько часов назад. При виде пистолета, другой составляющей его жизни, старые страхи обрушиваются на меня с новой силой. Разве можно быть хорошим, добрым человеком и в то же время ежедневно соприкасаться с насилием? «Ты — Ты прекрасно чуть слышно шепчет Энтони. — Чёрт! прекрасно Это слабо сказано! На мне белоснежная кружевная сорочка, почти не оставляющая пространство для фантазий и без ложной скромности. Мама наставляла меня, что, ублажая мужа, я сделаю свой брак более сносным. Блеск в глазах Энтони, то, как он пожирает меня взглядом, доказывают что я на правильном пути. «Иди ко мне», — призывая Энтони. Я направляюсь к нему на трясущихся ногах, по коже разливается жар, Моё тело покрывает ажурное кружево и тончайшая полупрозрачная ткань. Я почти что голая сейчас перед ним. Не дойдя до него, я останавливаюсь сделать последний шаг выше моих сил. Ты напугана. Я никогда не делала этого раньше. Я не собираюсь причинять тебе боль. Он вздыхает. Знаю, что тебе обо мне наговорили. Дело не только в этом. Но это всё осложняет. Так? Там, где я вырос. Если тебя боятся и считают способным на всё это только на руку, — говорит антони Со страхом приходит уважение, без которого этот мир выбрасывает тебя за борт. Когда я был маленьким, отца застрелили на улице на моих глазах, потому что он задолжал не тем людям. Сумма была небольшая, но они это сделали, чтобы другим было неповадно. Мне очень жаль. Тогда я понял, что тоже должен быть сильным, чтобы обезопасить себя и людей, которые мне дороги, и удержать то, что я построил. Настолько сильным, чтобы никто не посмел еще раз что-нибудь у меня отнять. Мир, о котором он говорит, не очень разнится с тем, в котором выросла я. Политические игры на Кубе отличаются особой кровожадностью, и все же я сильно сомневаюсь, что мой отец — способен на то, что совершал этот человек. Я открываю рот, снова закрываю его, не будучи уверена в том, что готова услышать ответы на вопросы, которые роятся в моей голове. Спрашивай, что хочешь. Ты моя жена. Искренность его голоса удивляет, равно как и благоговение, с которым он произносит слово «жена». Мои родители любили друг друга, а потом отца убили. Очень сильно любили. Мне не нужен бесстрастный светский брак. «А разве он может быть настоящим?» — вырывается у меня. Мы ничего не знаем друг о друге. Энтони делает шаг вперёд, протягивает руку и проводит пальцами по моей руке, точно пытаясь успокоить. У меня по телу бегут мурашки. «Я хочу большего», — говорит он. «Мне нужно всё». «Ты не...» — я втягиваю ноздрями воздух, собирая всё своё мужество. «Мы не...» «Почему я ещё не переспал с тобой?» — договаривает он за меня. «Я краснею». «Не из-за отсутствия желания. Уж поверь мне, кривится он». «Тогда почему?» «Потому что наш брак начался не слишком удачно. И я не хочу рисковать нашим будущим». принуждая тебя к тому, к чему ты еще не готова. Когда ты окажешься в моей постели, я хочу, чтобы ты пришла туда по собственной воле, потому что ты хочешь меня. Энтони наклоняется и целует меня в лоб. Спокойной ночи. Меня переполняют эмоции и незнакомые ощущения. Желание, разбуженное его нежным прикосновением, рассыпается искорками по всему телу. И всё? Думаю, пока лучше остановиться на этом. Усмехается он. Я хочу, чтобы ты была счастлива в нашем браке, Мирта. Дай мне шанс. Он уходит, а я гляжу ему в спину, разрываясь между чувством облегчения и разочарованием. Всю ночь я читаю его квартал Тортильо Флэт, размышляя, вернётся ли он в спальню, куда ушёл. и чем занимается. В какой-то момент я проваливаюсь в сон, а когда просыпаюсь, книга снова лежит на ночном столике, закладка переместилась на то место, где остановилась я, а его плави кровати пуста. Где мой муж?